А Чернобыль? Ха! Что такое полторы тысячи утопленников по сравнению с той тучей народа, который отравил ваш мирный атом? Тогда уж давайте посчитаем, сколько народа ухлопали наши миротворцы. Бросьте, Стив, зря стараетесь, ваш пацифизм хорошо известен. И потом, я вовсе не нападаю на Сергея. Просто хочу, чтобы он и все прочие усвоили, как дважды два. Успех нашего проекта заключен исключительно в тайне Титаника. Как жизнь Кощея в утином яйце. Это еще что такое? Это сказка. Занимательная русская сказка. Хорошо, Стив, вы расскажете ее мне как-нибудь на досуге. А пока я хочу слышать только сказки Титаника. И чем больше сказок тем лучше. С этим проблем не будет, сэр. Я уже говорил вам. Помню, Чарли. Но другие тоже любят сказки. Черт возьми! Все нормальные люди любят сказки. Вы, Чарльз, будете нашей шахерезадой. Нет, дело не в сказках. Людей привлекают тайны. Сказки же, наоборот, объясняют множество тайн. Но свой, разумеется, сказочный лад. Кащей был бессмертен потому что жизнь его хранилась в утином яйце. И нет больше тайны Кассея. И чего же тогда мы хотим от Чарли? Тайны, а вернее тайн. Вот, к примеру, Чарльз, скажите, что для вас самое непостижимое в истории «Титаника»? Самое таинственное, самое жуткое? Предчувствие, мэм. Предчувствие? Да. Или прямые предупреждения? Известна, например, такая история. Жена промышленника Вуда получила накануне отплытия анонимное письмо. В нем говорилось «Если не хотите терять мужа, отговорите его от путешествия». Она его отговорила. Вуд остался жив. Этой истории можно найти сколько угодно объяснений. В письме сказано было так – терять мужа. Именно так, мистер Мур. Из этого вовсе не следует, что речь шла о его смерти. Возможно, достопочтенный промышленник Вуд собирался в морской круиз с дамой сердца. Чем не потерять для жены? Возможно, сэр. Но помимо Вуда, еще 15 известных всему миру магнатов неожиданно отказались от путешествия на Титанике, причем в последний момент. Легко объяснимо. Цепная реакция. Вот еще один случай, доподлинно известный. 12 апреля, до трагедии, заметьте, целых два дня, канадский священник вдруг услышал то, чего никак не мог слышать на самом деле. Иными словами, это была слуховая галлюцинация, плеск воды и голоса, взывающие о помощи. А после старинное церковное песнопение. В тот же вечер священник рассказал об этом прихожанам и даже попросил исполнить ту самую молитву, хотя никогда прежде они не пели ее во время службы. Позже выяснилось, что именно этот гимн играл оркестр «Титаника», уходя под воду. Это действительно странно и даже страшно. Но, откровенно говоря, меня больше занимает мумия. «Мумия? Вы снова про нашего Кощея, Стивен?» «Нет, Полли, на этот раз про настоящего, египетского». Вам, Чарли, разумеется, про мумию тоже известно. Конечно, сэр. Это одна из самых мистических легенд Титаника. Лорд Кентервиль, востоковед, исследователь древнего Египта, действительно вез с собой мумию. Известно чью? Да, известно. Но это только сгущает туман. И краски, которыми расписана легенда. В плавание на Титанике отправилась мумия... Древней прорицательницы времен фараона Аменхотепа. Что примечательно, ящик с мумией почему-то не поместили в багажное отделение. Он хранился возле капитанского мостика. Отсюда версия, что капитан Смит каким-то образом потревожил покой мумии. Возможно, он решил взглянуть на ее амулеты. Там было на что посмотреть. А может, наоборот. На то, что там было, смотреть не следовало. Глаза мумии были прикрыты магическими самоцветами, а надпись на амулете гласила